Глава 36. 29 июля 626 года. Константинополь. Первый день осады. Стефан стоял на городской стене неподалеку от ворот Святого Романа и с ужасом смотрел на марширующее вдоль нее войско Авар. Каган, ставка которого обустраивалась напротив, решил устрашить жителей столицы, и без сомнения ему это удалось. Закованные в железо всадники из знатных родов текли нескончаемой рекой. Горожане со страхом разглядывали авар с тщательно расчесанными длинными волосами, болгар с косичками на выбритых до блеска головах и на воинов из племен помельче, что тоже скакали при полном параде, гордо поглядывая на перепуганных ромеев. Всадники были одеты в нарядные плащи, а рукояти мечей у многих сверкали серебром и золотом. Кочевники носили свои богатства с собой, таская на шеях и запястьях целое состояние. За шли бесчисленные толпы славян из Греции, Македонии, Фракии, и Паннонии. Стены Феодосия, двойной каменной дугой защищавшие полуостров, на котором расположился город, имели в длину четыре мили. И войско варваров не вмещалось здесь, занимая место от Мраморного моря до залива Золотой Рог. Со стороны залива укрепления были гораздо слабее. Никто и никогда не смог бы напасть на столицу с этой стороны. У флота империи просто не было соперников. — Господи, прости! — шептал стоявший рядом со Стефаном горшечник, который сжимал в кулаки натруженные руки. Да на них железо больше, чем во всем Константинополе. Откуда у варваров столько доспехов? Они же дикари. Зрелище получилось и впрямь устрашающим. Войско Кагана даже не думало заканчиваться, и горожане впали в уныние. Когда такая армия пойдет на штурм, то бой закипит на каждом участке стены, у каждой из ее 92 башен. Войско Кагана шло мимо стен, усыпанных любопытными Уже несколько часов. А Стефан пошел к себе домой. У него было много дел. Ведь, подмазав пару десятков пронырливых чиновников, он узнал о желающих продать свои имения. Некоторые из таких имений раскинулись всего в паре дней пути от столицы, а кое-какие на южном берегу Боспора, в окрестностях Халкидона, захваченного персами. Воины Шахар-Бараза смотрели с азиатского берега на великий город, и ждали, когда корабли перевезут их. Они жгли сигнальные огни, которые видели авары, а всадники отвечали им тем же. Люди, которые сбежали с азиатского берега, сходили с ума от ужаса, они хотели теперь только одного — покоя. Некогда богатые провинциалы шли в монастыри целыми семьями, отдавая свое имущество почти задарма. А вот цены на жилища внутри городских стен взлетели до совершенно неприличных значений, и иногда крепкое имение меняли на небольшой дом в столице. Мало кто из беглецов верил, что тем имуществом когда-либо еще удастся воспользоваться. В городе царила паника. На форумах бесновались кликуши, предвещавшие конец света, а хлеб тем временем дорожал каждый час. Доместик Стефан не обращал внимания на окружавшую его суету, он спешил на очередную сделку. Судебный чиновник испуганно пискнул, когда в который раз увидел императорского слугу и почтительно пригласил его в кабинет к самому квестору Того очень заинтересовала такая активность на рынке недвижимости столицы. — Доместик! — непритворно удивился квестор Косьма. — Приветствую тебя снова. «Ты решил продать все дома в Константинополе?» «Нет, почтенный Косьма», — почтительно ответил Стефан. «На то вознаграждение, что я получил из рук нашего Августа, пусть Господь Всемогущий продлит его жизнь до годов Мафусаиловых, были куплены четыре полуразрушенных лачуги, и вот теперь я решил избавиться от них». «Ты продаешь лачуги по цене дворца?» Квестер погрузился в изучение купчей. «Сам удивляюсь». — пожал плечами Стефан. — Людям свойственно преувеличивать опасности войны. Ведь варвары будут посрамлены и уйдут с позором от стен Константинополя. — С чего ты это взял? — изумился Косьма. — А разве ты в этом сомневаешься? — пристально посмотрел на него Стефан. — Нет, — стушевался Квестер. Он даже вспотел от страха. — Нет, как ты мог подумать? Конечно же, армия Божественного Августа победит. — Так потому я и продаю эти дома, — безмятежно ответил Стефан. — Я приду завтра, почтенный. — А что будет завтра? — с выражением еще большего удивления спросил Квестер. — Завтра я принесу заверить купчую наименее под Халкидоном, — спокойно ответил Стефан. — Захотелось, знаешь ли, иметь в старости тихий уголок, где можно закончить свои дни в покое. — Но там же стоят персы, — раскрыл рот Косьма и вовремя спохватился. Странный доместик смотрел на него злорадной улыбкой. Квестер быстро проговорил трясущимися от ужаса губами. — Конечно же, армия императора изгонит их оттуда. Приходи, доместик, я заверю купчую. Стефан спокойно удалился, а Квестер все смотрел в дверь, куда вышел этот необычный евнух. Косьма был в растерянности. Все продают имущество, все мечутся в панике, В городе чуть не вспыхнул бунт, когда подорожал хлеб. А этот, этот странный доместик, продал небольшие домики в городской черте за совершенно безумные деньги. И он же покупает имения там, где сейчас стоят войска варваров. Правда, покупает он их почти бесплатно. Он провидец, он безумец, он отчаянный игрок. А может быть, он что-то знает? «Куропалату донести надо бы». — бормотал Квестер, разговаривая сам с собой. — Видишь, какой резвый парень. Продает, покупает. — Отчего я, старый дурак, теряюсь? Может, и впрямь пару имений прикупить? Глядишь, и выгорит дельца. Стоят-то они сейчас совсем дешево. Тогда зачем на него доносить? Не стану я на него доносить, а то еще скажет на допросе, что я в победе государя сомневался. Помру ведь на дыбе. Помилуй, Господи, страх-то какой! Как же я мог такую глупость сделать? Старею, видно. На покое мне пора. А Стефан шел домой, в район Платея, который был расположен за старинной стеной Константина, что давно уже располагалась внутри бурно растущего города. Толпы людей текли в сторону ипподрома, и Стефан слышал то и дело. — Три кератия за моде и зерна! Кровопийцы проклятые! — Того и гляди, на мисму будут просить! — поддержал его сосед. — Идем на Ипатром. пусть Август Константин ответит нам. — Да он же мальчишка еще! — крикнул кто-то в толпе. — Куропалат Феодор пусть свое слово скажет. Стефан вошел в ворота дома, важно кивнул паре крепких охранников, которых нанял на это неспокойное время, и прошел в комнату. Он сел на кушетку, с блаженным стоном вытянув уставшие ноги. В комнату заглянула служанка Бана на лице которой застыл испуг и обреченность. «Обры возьмут город, хозяин!» По ее тону было непонятно, спрашивает она или утверждает. «Никто ничего не возьмет, бана!» Улыбнулся ей Стефан, а потом добавил нечто непонятное. «Батистовые портянки носить будем!» Он так и не понял, что означала эта фраза, и считал ее заклинанием, которое помогает брату притягивать деньги. А деньги ожидались немалые, ведь франкский торговец Марк тоже не зевал. Даже третья часть того дохода, что будет получено после окончания этих спекуляций, принесут доместику куда больше, чем зарабатывал честный асекрит императорской канцелярии за всю свою жизнь. — Бана, приготовь обед! — крикнул служанке Стефан. — Сегодня я хочу жареную рыбу под соусом из шафрана и базилика. Я это заслужил. «Но я не знаю никаких соусов, хозяин», – растерянно ответила рабыня. «Принеси масло, специи, чеснок, сливки и муку», – грустно сказал доместик, которому категорически не хотелось вставать. «Я тебя научу». 31 июля 626 года. Константинополь. Третий день осады. Лагерь аварского войска раскинулся от моря до моря. Тысячи палаток, шатров и шалашей усеяли окрестности столицы. Пригороды ее растаскивались на бревна. Из них сколачивали осадные башни, которые ромеи называли гелиполы тараны, называемые черепахами, и камнеметные машины, манганы, строить которые склавины были мастера. Никто в Константинополе не понимал, откуда у дикого народа появилось подобное умение. Мангана была проста до неприличия и представляла из себя огромную прощу с противовесом, которая бросала большие камни. То ли авары принесли это оружие из Китая, то ли сметливый ум дикаря сообразил, как упростить себе задачу, никто этого так и не смог понять. Но факт остается фактом. Пока римские мастера строили сложнейшие, безумно дорогие баллисты, на которые шло огромное количество жил, взятых с задних ног валов. Неграмотные варвары из обломков домов и срубленных деревьев за три-четыре дня собирали камнеметные машины, которыми крушились стены ромейских городов. Имперские стратеги, стесняясь собственного поступка, начали копировать орудия варваров-склавинов. У них просто не было другого выхода, слишком уж простые и дешевые те оказались. Десятки тысяч человек деловито суетились у стен Константинополя, напоминая чудовищный по размерам муравейник. Башни росли на глазах, и не было ни малейших сомнений в том, что работа будет закончена в считанные дни. Тут же ладили треугольные шалаши на колесах, под которыми на цепях и веревках висели огромные бревна, к которым прилаживали острые наконечники. Десятки таких черепах, подведенные к стенам, Пробьют в них дыры, в которые ворвутся волны пехоты. Многие сотни камнеметов готовили воины Кагана, а его ставку укрепили чистоколом и земляным валом. Добрята, как и другие благородные всадники, не работал. Невместно это было даже для простого пастуха. А он, как-никак, сын хана, пусть и от наложницы. Команды нападать не было, и он лениво поглядывал на стены, с которых скалились Ромеи, показывая неприличные жесты в сторону врага. Вдруг один голодранец ткнул пальцем прямо в Добряту и что-то сказал своим дружкам, стоявшим рядом. Те обидно загоготали, показывая на парня, а их веселье еще больше усилилось, когда кто-то из них снял штаны и закрутил своей тощей задницей. Добрятов вскипел и через два удара сердца Ромей своем ускакал со стены унося стрелу, застрявшую в мягком месте. Стоявшие позади добряты, авары и словени начали орать и восторженно улюлюкать, а ромеи на стенах затрясли кулаками и принялись показывать растопыренные пальцы. Это была мундза, очень обидный жест. И парень не выдержал. За считанные секунды вниз упало трое горожан, а еще один застонал раненый в ногу. Добрято поскакал вдоль стены, сбивая стрелами всех, кто имел глупость, маячить на виду. На стенах началась суета, когда одинокий всадник, скакавший внизу, убил и ранил два десятка человек, которые глазели на аварский лагерь. Очень скоро вместо горожан между зубцами крепости появились воины, и в ответ полетели стрелы и камни. Аварский стан был для ромеев недосягаем, и единственной целью оказался мальчишка, стрелявший на скаку по защитникам города. Воины в лагере бросили работу и восторженно заорали, подбадривая Добряту. В него попадали тоже, но стрелы бессильно бились о добрую кольчугу новгородской работы или конскую попону. Добрята же угомонился только тогда, когда расстрелял весь свой колчан. Он вернулся в лагерь, подрагивая от возбуждения, а со всех сторон его приветствовали и хлопали по плечу нечасто увидишь, как один всадник бьется против десятков стрелков, да еще и убил стольких из них. Кое-кто из молодых горячих всадников тоже поскакал вдоль стен, засыпая стрелами ромеев. А потом в дело вступили словени и в защитников города полетели еще тысячи стрел. Битва разгоралась не на шутку, а Каган, который услышал шуму в своем шатре, поднял в удивлении бровь. Слуга раболептно, склонившись, выбежал из шатра. Он понял указание без слов. Впрочем, один из ближних нукеров уже прибежал с докладом. Повелитель, началась перестрелка с ромеями. Словении бросили строить башни и тоже ввязались в нее. «Кто дал команду стрелять?» — побагровел Каган. «Кто посмел?» «Никто не давал, государь», — пояснил нукер. «Мальчишка Ирхан, сын хана Анура, первым начал». Ромеи обозвали его рогоносцем, а потом показали задницу. Вот он и вскипел. — А почему из-за этого бой начался? — изумился Каган. — Так он два десятка ромеев убил, государь, — пояснил Нукер. — Я в жизни не видел, чтоб кто-то так стрелял. Бог войны Кызыган поцеловал его в колыбели, не иначе. Весь лагерь гудит, его чуть ли не на руках носят. — Приведи его сюда, — поморщился Каган. Наказание теперь может быть чисто символическим. Он не пойдет против своих же воинов. Слушаюсь, повелитель, склонился Нукер. Добрята, который еще не отошел от горячки боя, пришел в шатер государя и поклонился. Перед Каганом стоял низкий столик, уставленный изысканными явствами, привезенными из Константинополя. Таков был приказ Кагана, и ромеи не посмели ослушаться. Старик смотрел на Добрята, прищурившись. Но злости в его взгляде уже не было. Не мог он сердиться на такого удальца. Только его светлорусые волосы с рыжеватым отливом удивляли, хоть и были они стянуты по аварскому обычаю в косы с вплетенными в них лентами. — Я же не давал команду начинать бой, мальчик, — начал Каган. — Зачем ты своевольничаешь? Твой почтенный отец не научил тебя, как надо вести себя в походе? Он забыл объяснить тебе, что значит подчиняться своему командиру. — Простите меня, государь, — почтительно склонил голову добрята. — Но я не мог стерпеть оскорбления. Еще раз прошу простить меня, это больше не повторится. Молодость быстро проходит, и я научусь держать свой гнев в руках. — Вот как? — Каган посмотрел на него совершенно иным взглядом. — Ты стерпишь, если тебя назовут рогоносцем или бабой, или, хуже того, трусом? «Если вы прикажете, повелитель!» До боли сжал скулы добрята. «Плохой ответ!» Не меняясь в лице, сказал Каган. «Какой же ты после этого воин! За такое обидчика надо прирезать, кем бы он ни был! Ты рос за Дунаем?» «Да, повелитель!» Кусая губы от злости на самого себя, ответил добрята. «Это дурная кровь твоей матери сказывается!» Понимающе кивнул Каган. «Рабские привычки еще остались в тебе. Гони их прочь, парень!» «Так как же мне быть?» — непонимающе посмотрел на него добрята. «Убиваешь за нанесенную обиду — плохо. Не убиваешь — тоже плохо. Повелитель, я не понимаю». «Не давай повода обидеть тебя!» Уперев руки в скрещенные колени, Каган склонился в сторону мальчишки и впился в него тяжелым взглядом. «Люди по одному твоему виду должны понимать, чем закончится для них такое оскорбление. Они должны видеть смерть в твоих глазах. Они должны ронять дерьмо из задницы при одном твоем виде. Вот тогда ты станешь настоящим воином. А пока ты просто мальчишка, чья глупости и будут сегодня стоить жизни многим моим воинам». «Я понял, величайший». Снова склонился в поклоне Добрята. — Спасибо, что поделились со мной частичкой своей мудрости. — Можешь идти, — махнул рукой Каган, а когда тот вышел, пробурчал себе под нос. — Если вы прикажете, повелитель. Но надо же, какой забавный парнишка растет у старого дурака Анура. Вообще на своего отца не похож. Добрята вскочил на коня, который ждал его у кона шатра, и поскакал к своим. А в это время у золотых ворот, где стояли Словени, кипел настоящий бой. Патрикий Бон вывел из города войско, и прямо сейчас латная пехота крушила славянские порядки. Тех было много, и они словно волны накатывали на ромеев. Хотя, впрочем, не на ромеев. Войско Патрикия по большей части состояло из савров и армян. А стоявшие по своему обыкновению за спинами своих подданных, Заливали врага стрелами, но тяжелая пехота для них была почти недосягаема. Лишь изредка воин из имперской тагмы падал, поймав стрелу в шею или глаз. Аварскую пехоту неумолимо теснили. Битва не была долгой, и ромеи в полном порядке ушли за ворота, оставив на поле боя сотни вражеских трупов, в основном бездоспешных славян. Там, куда дошли воины императора, горели осадные башни и тараны, а камнеметные машины были изрублены топорами. Патрик бон начинавший простым воином, знал свое дело туго. добрято закусив губу осторожным шагом, повел коня по месту битвы. Он разглядывал лежавшие в беспорядке тела, исколотые, изрубленные, с головами разможженными булавой. Он гасил подкатывающую горлу тошноту, но не отрывал глаз от жуткого зрелища. Каган был абсолютно прав. Все эти люди погибли из-за него, Добряты, и его сердце сжималось от стыда. Хотя, — подумал он, — они же пришли на войну, а на войне иногда гибнут. Они сделали свой выбор, когда решили пойти за богатой добычей. Добрята повернул коня и поскакал к лагерю рода Эрнака. Там его ждали люди, которые стали своими, люди, которые не поняли бы его душевных терзаний. Простые парни, презиравшие трусость, для которых мир делился на черное и белое. Они не ценили жизнь, ни свою, ни чужую, и если был выбор между позором и смертью, они всегда выбирали смерть. Там, у костра, где булькала в котле канина с разваренным зерном и зеленью, добря и сел, зажав в задумчивости чашу, заполненную ароматным бульоном. Он с аппетитом выпил пахучее варево а потом сгрыз куски разваренного мяса, вытерев руки о шкуру коня. Ему было хорошо. Он не жалел тех людей, что убил сегодня. Он не жалел и тех, кто погиб сегодня в бою с ромеями. Он был жив, он был сыт, а сам хан Эрнак удостоил его своей похвалы. Положительно, этот день был хорош. И добрята, подложив под голову седло, заснул сном праведника.